Нахохотавшись досыто, помещик не без горечи сказал «Наденьте шапочки, садитесь, господа!» «Мы, господа, неважные, перед твоей милостью и постоим. Нет, нет, прошу садиться, граждане!» Крестьяне поупрямились, однако делать нечего, уселись на валу. «И мне присесть позволите?» «Эй, прошка, рюмку, хересу, подушку и ковер!» Расположась на коврике и выпив рюмку, хересу, помещик начал так. «Я дал вам слово честное, ответ держать по совести, а легко оно. Хоть люди вы почтенные, однако не ученые, как с вами говорить?» Сперва понять вам надо бы, что значит слово «самое помещик-двоенин». Скажите, вы, любезные, о родословном дереве слыхали что-нибудь? «Леса нам не заказаны, видали древо всякое», — сказали мужики. «А попали пальцем в небо вы? Скажу вам вразумительней, я роду именитого, мой предок». «Обалдуй» впервые поминается в старинных русских грамотах два века с половиной назад тому. Гласит та грамота «Татарину оболту обалдуеву доносу конце доброе ценою в 2 рубля». Волками и лисицами он тешил государыню в день царских именин, спускал медведя дикого своим, и обалдуева медведь тот ободрал». «Ну, поняли, любезные?» «Как не понять? С медведями немало их шатается про хвостов, и теперь вы все свое, любезные, молчать. Уж лучше слушайте, к чему я речь веду». Тот обалдуй, потешивший зверями государыню, был корень роду нашему, а было то, как сказано, с залишком 200 лет». Прапрадед мой по матери был и того древней. Князь Щепин с и Гусевым, Гласит другая грамота, Пытал поджечь Москву. Казну пограбить думали, Да их казнили смертью. А было то, любезны, без мало триста лет. Так вот оно, откуда-то дерево дворянское идет, друзья мои. А ты примерно... Яблочко «Яблочкоство, выходишь, дерево!» — сказали мужики. «Ну, яблочко так яблочко, согласен. Благо, поняли вы дело, наконец. Теперь вы сами знаете, чем дерево дворянское древней, тем именитее, почетнее дворянин. Не так ли, благодетели?» «Так», — отвечали странники, — «кость белая, кость черная». А поглядеть-то разные, им разные почет.